Глава 3. Социальные критерии воспитанности человека. Семья должна обеспечивать человеческое воспитание детей. По существу это означает, для того чтобы определиться в том, какие семьи и в какой именно определённой помощи со стороны государства нуждаются, надо определиться в социальных критериях достаточно успешного воспитания детей в семьях и общественно приемлемой воспитанности молодёжи и взрослых в целом. Термин социальные критерии воспитанности человека по отношению к проблематике вывода России из затяжного кризиса подразумевает, что речь должна идти именно об определённости характеристик личности, благодаря которым множество личностей образуют собой общественный организм. то есть благодаря которым общество консолидируется, сохраняя или обретая при этом способность к дальнейшему бескризисному развитию культуры и поддержки личностного развития всех. Выделенная курсивом в предыдущей фразе важная оговорка, указывающая на то, что требуется не консолидация общества вообще, которая может сопровождаться закрепощением личности и омертвением культуры. Как это имеет место периодических режимах. А что требуется единение людей в здоровом образе жизни и трудовой деятельности, обеспечивающее свободу личностного развития каждого из них и, соответственно, дальнейшее развитие культуры общества, человечества в целом. В настоящее время в публичной социологии размыты критерии воспитания человека как члена общества. Это одно из следствий культа индивидуализма, либерализма, а также открытой и скрытой пропаганды, изолированно обособленного от других характера существования индивида, как нормы жизни всех членов общества. По этой причине могут высказываться мнения о том, что выдвижение каких-либо определенных критериев воспитанности человека – посягательство на свободу личности, что это тоталитаризм, претендующий на то, чтобы унифицировать всех людей, лишив их своеобразия и тому подобное. В действительности это не так. Во всех обществах реально существуют разного рода системы социальных критериев оценки личности, на основе которых людям предоставляются те или иные права и на них возлагаются те или иные обязанности. Аттестаты об образовании, квалификационные дипломы, справки о состоянии здоровья, положения конституции и нормы законов, в соответствии с которыми Одни люди вправе претендовать на занятия тех или иных должностей, а другие не вправе. Всё это разного рода социальные критерии, состоятельность личности вообще или же состоятельность и по отношению к каким-то определённым видам деятельности или образу жизни. Это именно социальные критерии, а не единоличные критерии оценки теми или иными индивидами других людей. Их возможности, способности, прав и обязанности В жизни общества единоличные критерии тоже существуют, но они в большинстве случаев не формализованы, поскольку их носителями являются те или иные субъекты. Но поскольку личности составляют общество, то единоличные критерии, образуя достаточно устойчивую статистику, выражаются в субкультуре, государственности и в политике как разного рода формализованные нормы и процедуры. которые позволяют выявить соответствие и несоответствие людей этим нормам в своей первоначальной основе, субъективно единоличным. Эта культура сертификации людей, существующая де-факто и де-юре в наши дни во всех развитых странах, уходит корнями в глубокое прошлое. В первобытных культурах и древних цивилизациях переход во взрослость осуществлялся на основе инициаций. системы испытаний, оформленной в ритуальной традиции, в которых с одной стороны, подростки доказывали свою состоятельность в качестве полноправных членов взрослого общества, а с другой стороны, их родители подтверждали свою состоятельность именно в качестве достойных уважения членов общества, продолживших в своих детях и внуках жизнь этого общества. Сноска 1. В смысле допуска подростков во взрослость, дикари были умнее большинства обществ и государств современности, в которых, кем бы ни вырос ребёнок, как бы он ни был воспитан, он якобы гарантированно человек и гражданин, за исключением случаев тяжёлой психической патологии, которую невозможно скрыть, равный в правах с другими согражданами, хотя бы формально юридически, в обществах, где нет узаконенного разделения на касты и сословия. И если соотноситься с задачей единения общества в здоровом образе жизни, как основе сохранения или обретения этим обществом способности к дальнейшему развитию культуры и поддержки личностного развития всех, то от воспитанного человека общество вправе требовать самообладание, то есть воля человека должна быть властно прежде всего над его инстинктами и культурно обусловленными навыками поведения. включая привычки, бессознательные автоматизмы поведения. Сноска 2. Поскольку именно самообладание является основой важнейшего личностного качества, открывающего возможности свободного развития общества, толерантности, умение воспринимать людей такими, каковы они есть и терпимо, без потакания. Сноска 3. относиться к ним, невзирая на их личностные пороки, недостатки и совершаемые ими ошибки. в том числе и систематические ошибки. При этом толерантность предполагает неприятие, преодоление и подавление попыток к порабощению себя, проистекающих со стороны других индивидов и корпораций как путем применения потенциальными поработителями силы или угрозы ее применения, так и путем создания разнородной зависимости от покровителя единоличника или покровительствующих корпораций и тому подобное. Толерантность личности может существовать в обществе только на основе неприятия ею попыток к порабощению и созданию систем зависимости от покровителя. И если толерантность утрачивает эту основу, то превращается в благообразно оформленное холопство перед поработителем. Соответственно, толерантность предполагает и отсутствие собственной устремлённости к порабощению других и созданию разнородной зависимости кого бы то ни было от себя. включая и бессознательную устремлённость такого рода к коммуникабельности в сочетании с заботливостью и доброжелательностью, поскольку именно эти качества позволяют войти в общение с другими людьми как для того, чтобы жить и работать совместно с ними, так и для того, чтобы оказать им помощь в выявлении и разрешении их проблем. Эффективной личностной культуры, чувств и культуры мышления. Поскольку именно они лежат в основе творчества людей, как в работе, так и в оказании помощи другим, основы безопасности окружающих в общении и в совместной деятельности с человеком. Владение общекультурными навыками и освоение стандартного для общества образования, что объединяет в обществе всех взрослых его членов в каждую историческую эпоху. Конечно, психологи способны создать множество моделей личности, и разнородных формализованных тестов, с помощью которых можно выявить те или иные типы личностей и носителей тех или иных личностных качеств, положенных в основу модели личности. Но реальная жизнь и в России и в особенности не укладывается в формальные процедуры тестов и экзаменов, и уж никак не протекает в однозначно предопределённом порядке из выявленных в тестах результатов. Сноска 4. Тем не менее, в поведении и миропонимании людей всё же надо различать то, что идёт на пользу обществу, а что идёт во вред. И вредоносное надо искоренять из жизни, в том числе и средствами государственной политики в области развития культуры и образования, а также в области демографии. Однако та психологическая наука, которая царит на кафедрах психологии вузов, в этом деле мало чем может помочь. Причина этого состоит в том, Что разделение людей на ипохондриков, холериков и тому подобные словесные построения на основе фрейдовских бредней о либидо, эдиповом комплексе и латентном гомосексуализме весьма далеки от того, что реально происходит в психике подавляющего большинства людей. Вследствие этого педагогической, психиатрической, криминалистической практики почти что нечего взять из легитимной традиции общей научной психологии. То есть это Тот случай, когда от имеющихся научных теорий прокумала и надо обратиться к жизни общества самим, выявить проблемы и подумать о путях и средствах их разрешения. Поэтому государственные чиновники и политические деятели, предприниматели, чтобы представители традиционной науки не дурили им головы и не злоупотребляли их доверчивостью, домогаясь финансирования каких-то своих проводимых ими якобы научных работ, и оплаты оказываемых ими якобы консалтинговых услуг, якобы необходимых в интересах всего общества или того или иного частного предприятия, должны знать и понимать следующее. Главное, к чему слепа исторически сложившаяся психологическая наука, состоит в том, что, во-первых, каждой особи вида человек разумный свойственно всё то, что генетически свойственно подавляющему большинству видов животных в биосфере Земли, а именно врождённые безусловные рефлексы разных иерархических уровней в организации его организма: уровня клеток, уровня органов, систем органов и организма в целом. Врождённые инстинкты, поведенческие программы, которых относятся к уровню организации организм в целом, и обеспечивают взаимодействие с окружающей средой в автоматическом режиме. вне зависимости от персонального жизненного опыта той или иной определённой особи, нарабатываемого ею в течение всей своей жизни. И хотя инстинкты свойственны всем особям вида, но весь комплекс инстинктов, обусловленных поведенческих программ, обслуживает не жизнь той или иной особи, а жизнь вида, его популяции в целом, поэтому главенствующий из них во всём комплексе инстинкт продолжения рода. И его алгоритмика обладает своеобразием, отличающим друг от друга психику особей, соответственно принадлежности каждой из них к одному из полов. Сноска 5. Однозначно не запрограммированный потенциал поведенческих способностей каждой особи в её взаимодействии со средой, включающий в себя как условные рефлексы и привычки, так и выработку тех или иных поведенческих программ на основе мышления в русле той или иной целесообразности. У наиболее высокоразвитых видов животных последняя составляющая приводит даже к появлению некой социальной организации и культуры, как набора поведенческих навыков, передаваемых от поколения к поколению на основе социальной организации. Сноска 6. Насколько об этом позволяют судить данные зоологии, опыт животноводов и дрессировщиков Главное, что характеризует организацию психической деятельности животных, состоит в том, что в каждом из видов биосферы Земли, за исключением человека, генетически запрограммирован однозначный, безальтернативный характер организации психической деятельности как процесса получения и обработки информации, поступающей из общего всем внешнего мира в психику всякой особи того или иного вида. Поэтому Чему бы ни научили обезьяну или циркового зверя, до да чего бы и как не додумался самостоятельно медведь в лесу или ваш домашний кот, пёс или попугай, хоть он и птица, а не животное, но все они по организации своей психической деятельности так и останутся неизменными представителями каждой своего биологического вида. Во-вторых, в отличие от животных и птиц, в биологическом виде человек разумный Такой однозначной, безальтернативной, врождённой запрограммированности организации психической деятельности нет. Это и есть то, что отличает всякого представителя биологического вида человек разумный от представителей всех прочих видов. А вид человек разумный в целом выделяет как уникальное явление во всей биосфере Земли. Соответственно, в жизни можно наблюдать и то, что многовариантность организации психики действительно свойственна человеку. и то, как она выражается в его поведении. Если поведение человека, включая и творческий потенциал, каким бы мощным он ни был, безусловно, сноска 7, подчинено врождённым инстинктам и рефлексам, то по организации своей психики субъект неотличим от животного. Он, как это некогда и определил Платон, двуногое существо без перьев. Хотя возможно, и это достаточно часто встречается в жизни общества, что с претензиями на нечто более значимое. Однако в обществе людей вследствие того, что организация психики каждого из них может быть многовариантной, и люди объективно стремятся отличаться от животных, воплощая в жизнь предопределение своего бытия, неизбежной ситуации, в которых инстинкты требуют отличности одного, а культура чего-то другого. Если в такого рода ситуациях субъект подчиняется диктату инстинктов, То как было сказано выше, он неотличим от животных по организации своей психики. Но если он не подчиняется инстинктивным позывам, а отдаёт предпочтение нормам культуры, то он человек? Нет, вовсе не обязательно. Даже современный уровень развития робототехники позволяет запрограммировать многие поведенческие нормы культуры в технические устройства, которые могут быть и человекообразными. Тем более при дальнейшем развитии био и нанотехнологий. Однако в жизни неизбежны ситуации, когда исторически сложившиеся нормы культуры и имеющиеся в психике личности культурно обусловленные навыки поведения не позволяют выявить и разрешить проблемы, с которыми сталкивается человек. Если в такого рода ситуациях субъект отдаёт предпочтение традиционным нормам культуры, а не своим творческим способностям, Либо, выявив проблему и определив пути и средства ее разрешения на основе своего мышления и творческого потенциала, субъект, безусловно, подчиняется нормам традиционной культуры, запрещающей прямо или косвенно иметь дело с той или иной проблематикой, а равно относится к ней как-то иначе, а не так, как того требует традиция, то он по своему поведению не отличим от запрограммированного автомата сноска 8. в программно-алгоритмическом обеспечении которого есть две компоненты. Первая – своего рода биос, сноска 9, представленная в человеке набором врожденных, безусловных рефлексов и инстинктов. И вторая – набор отлаженных, прикладных программ, соответствующих определенным условиям, традиционная культура, которые автомат не способен не остановить, не изменить, не заменить на другие, выработанные им самим, и более соответствующим обстоятельствам и потребностям. Но если в такого рода ситуациях, требующих отказаться от традиционной культуры и явить нечто прежде не свойственное ей, субъект это новое является в своём поведении, он человек? Нет, вовсе не обязательно. Если вспомнить о духе биополии человека, некоторые компоненты которого распространяется если не мгновенно, то быстрее скорости света на очень большие расстояния в пределах мироздания. С нонка 10. То не исключена возможность получения индивидом новых навыков и знаний в готовом к употреблению виде извне. Физическая общеприродная основа для этого состоит в том, что разные люди, излучая сходные и совместимые по своим физическим характеристикам биополя, образуют собой все вместе биополевые организмы несущие и коллективную психику включая и коллективный интеллект сноска 11 в которой происходит обмен информацией между её компонентами поэтому то что видится со стороны как творчество чего-то нового одним единственным высокоорганизованным гениальным телом якобы полностью изолированным от внешних источников готовой к употреблению информации в действительности может представлять собой списывание именно из внешних источников субъектом в свою психику её носитель именно дух биополя информации и алгоритмики составляющих знания и навыки в востребованной ситуации как максимум в готовом к употреблению виде, а как минимум считывание подсказки, позволяющей самостоятельно выработать необходимые знания и навыки. Воспоминание о биополевой составляющей жизни по существу означают, что кроме роботов, действующих автоматически в автономном режиме, могут быть и роботы в программно-информационном обеспечении, которых самоуправление на основе автоматизмов в каких-то ситуациях дополняется управлением и информационно-алгоритмической поддержкой их деятельности извне. Но предположим, что субъект, анализируя своё прошлое поведение и намерения на будущее, определился в том, первое, что именно в его психике, в внутреннем мире проистекает из инстинктов, второе, что именно он воспринял из культуры общества, в котором вырос и живёт, третье, что именно пришло и приходит некоторым образом извне в готовом виде или как подсказки. И тогда вычтя это Из всего ему известного о своей жизни он может определиться и в том, что характеризует именно его. Возможно, он обнаружит, что в нём лично ничего до настоящего времени и нет, а он сам носитель и вместилище не только животного, но и растительного начала, и ещё много чего чужого, унаследованного им из культуры, от других людей или воспринятого в готовом виде на основе биополей. То есть он пустая форма, заполненная чужим содержанием. Сноска 12. Возможно, что содержанием и неплохим с точки зрения его самого и окружающих. Но после этого ему останется сделать печальный вывод: собственного меня как человека в этом мире нет. После этого встанет вопрос о смысле собственной жизни и о том, для чего и как жить дальше. Но возможно, что всё же он выявит из сухой остаток свои собственные нравственно обусловленные интересы и волю, подчиняющую его деятельность, включая мышление и разнородный творческий потенциал, осуществлению этих интересов. Если это произойдёт, он человек, то же вовсе не обязательно, хотя он по организации своей психики отличается и от животных, чьё поведение безусловно подчинено инстинктам, и от роботов, его поведение обусловлено загруженными в них программами и управлением извне. В поэме Лермонтова Демон, персонаж, давший ей название, предстаёт как нравственно-психологический тип, в своём поведении выражающий именно свои воли, действующие для достижения самоудовлетворённости по принципу: "что хочу, то и ворочу", насколько это позволяет его собственная накачанность и крутизна в складывающихся обстоятельствах. не вполне подвластных воле демона. Эти внешние, не подвластные его воле субъективные и объективные обстоятельства представляют собой то единственное, что кладёт пределы воплощению в жизнь демонического что хочу, то и ворочу. Бери от жизни всё. Сноска 13. То есть демонизм, вопреки его притязаниям и забывчивости о своей ограниченности, объективно ограничен в своих возможностях, вследствие чего постоянно и неизбежно терпит крах в достижении своих целей и получает разочарование даже в случае их достижения, поскольку достижения сопровождаются сопутствующими эффектами, появление которых не было предусмотрено демонизмом. Однако то, что описал Лермонтов, не пустой вымысел. Такая организация психической деятельности свойственна хоть и небольшинству людей, но многим из людей, как в прошлых так и в ныне живущих поколениях при этом носители демонической организации психической деятельности обречены ошибаться и в целеполагании и в осуществлении своих намерений вследствие чего сталкиваются с неприятностями сами и наносят больший или меньший ущерб жизни окружающих и мирозданию это является следствием ограниченности демонизма способности получать и перерабатывать информацию в процессе выработки и осуществления своих намерений. Это качество характеризует демонизм как таковой без разделения его на добрый, благонамеренный демонизм. Хочу, чтобы в мире не было зла, чтобы всем было хорошо, давайте жить дружно. Сноска 14. И злой, чего я пожелаю, то и есть добро. Сноска 15. И это приводит к вопросу о том, может ли ограниченность в том числе и человека пребывать в ладу с неподвластной её воле неограниченностью жизни, в её полноте и целостности. На этот вопрос в культуре человечества есть разные ответы в широком диапазоне смыслов: от это невозможно в принципе до это жизненно необходимо всем людям. И осуществимо, если человек живёт в ладу с Богом, в диалоге с ним, достигая того, что воля человека выражает любовь и всегда действует в русле божьего промысла. То есть вопрос о том, кто есть человек и отличается ли он от демона в ранее определённом нравственно-психологическом смысле этого термина, приводит к вопросу о том, есть ли Бог, творец и вседержитель. Если Бог есть, то человек это тот, кто осознаёт и воплощает в жизнь предложенную ему в судьбе и избранную им свою долю. в осуществлении промысла Божьего о жизни мироздания и всех субъектов, которые живут в нём. Либо если Бога нет, то человек это то существо, которое выше было описано как добрый демон, который хочет, чтобы в мире не было зла, чтобы всем было хорошо, чтобы все жили дружно. А для того, чтобы это осуществилось, такой добрый демон-человек, как единолично, так и в составе корпораций, борется против злых демонов, для которых добро это то, что они хотят получить в готовом виде или достичь в результате своих усилий, единолично или на основе признания каждым из них определённой иерархии и корпоративной дисциплины, принятой в этой иерархии. Последнее подразумевает, что демонизм может носить характер обособленно индивидуалистический, а может носить характер корпоративный. И это характеризует демонизм как таковой, вне зависимости от его доброты или обнажённой злонамеренности. В случае признания демоном иерархии демонических личностей и корпоративной дисциплины, корпорация обособляется от окружающего мира и противопоставляет себя жизни. Но поскольку требуется определённость добра и зла для того, чтобы себя и других относить соответственно к добрым людям и злым демонам, то выдвигается тезис, якобы достаточный для самоопределения добрых: не делай другим того, чего не хочешь, чтобы было сделано тебе. Казалось бы, такого рода тезис, смысл которого выражается в разных формулировках на протяжении истории, достаточен для того, чтобы всегда определяться в том, кто есть добрый человек, а кто злой демон. Однако реальная жизнь такова, что этот тезис оказывается недостаточным, вследствие чего В истории и появились разного рода доктрины о добром зле и злом добре, грешных праведниках и святых грешниках, манихейство, неоманихейство, бердяевщина, ныне климовщина, сноска 16 и тому подобное. Этот тезис недостаточен по тому, что всякие действия сопровождаются непредсказуемыми сопутствующими эффектами, которые по своей значимости могут оказываться И в действительности достаточно часто оказываются более весомыми, нежели сами действия, воплощающие в жизнь благонамеренность добрых людей или злые умыслы демонов, сопутствующие эффекты, неизбежные вследствие целостности жизни и разнородных взаимосвязей в ней разных, подчас весьма удалённых и, казалось бы, не связанных друг с другом событий. Вследствие этого и непредсказуемости для ограниченности сопутствующих эффектов. Добрые люди рождают такие афоризмы, как общеизвестное Жванецко-Черномырдинское: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Сноска 17. А злые демоны высказываются в том смысле, что они часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо. Сноска 18. Однако, оставляя в умолчаниях по независящим от нас обстоятельствам, Непредсказуемые в действиях действительно добрых людей тоже имеют место, но они не портят их дела, а улучшают его качество за счёт того, что Бог им помощник. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм как злой, так и добрый, требует безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощрённые формы подавления окружающих. Один из наиболее изощрённых вариантов проявления демонизма принуждение окружающих к добродетельности, которое в качестве образца поведения демона привёл Достоевский в селе Степанчиково и его обитателях Фома. То есть даже если попытаться избежать ответа на вопросы о бытии Бога и взаимоотношении человека и демона с ним, сославшись на категорический императив Канта: не делай другим того, чего не желаешь себе, либо в иной формулировке, поступай по отношению другим людям так, как ты бы хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе. То соотнесение практики применения этого императива с реальной жизнью всё равно приводит к богословской проблематике и необходимости определиться в своих взаимоотношениях с Богом. Так и Лермонтовский демон некогда не был демоном и жил иначе, не зная разочарования и краха в своих делах. В то время он верил и любил Счастливый первый низтворение не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его веков бесплодный ряд унылый. И каждый человек способен и вправе и спросить у Бога доказательства его бытия вне ритуалов и вероучений церквей, а просто по жизни, обративсь к Богу мысленно. Но после этого ему предстоит определиться в том, жить ему далее на основе осмысленной по жизни веры Богу, избрав и творя свою долю в промысле, либо Богу в вере и доверии отказать, обидеться на него и начать вести образ жизни демона в меру своих способностей. Соответственно, кроме двух выявленных ранее вариантов организации психической деятельности личности, в одном из которых человек неотличим от животных, а в другом неотличим от робота, управляющегося автономно или управляемого извне, а рассмотрение богословских вопросов позволяет выявить еще два возможных варианта организации психической деятельности людей. В одном из них человекообразный субъект неотличим от демона, вследствие того, что на основе освоенных им способностей действует по принципу «что хочу, то и ворочу», обособляясь от Бога или впадая в атеизм, чем противопоставляет себя мирозданию и всем остальным людям. В другом варианте он человек, человек живущий в осмысленном диалоге с Богом по жизни, на основе веры Богу и потому обретающий в себе любовь от Бога и находящий место для проявления своей воли в русле Божьего промысла. При этом достигается эмоциональная самодостаточность человека в жизни, не зависящая от обстоятельств, а также достигается и наивысший уровень дейспособности человека во всех обстоятельствах. который его приводит в жизнь. Сноска 19. Соответственно, можно утверждать, что генетика вида человек разумный допускает четыре типа строя психики каждого из его представителей, определяющих характер организации психической деятельности личности. Первый животный, когда поведение субъекта, принадлежащего к биологическому виду человек разумный, безусловно То есть, вне зависимости от обстоятельств, подчинено врождённым инстинктам и безусловным рефлексам разного уровня организации в структуре его организма. Второй зомби, биоробот. Когда поведение субъекта, принадлежащего к биологическому виду человек разумный, безусловно подчинено поведенческим программам, взятым им из культуры общества или целенаправленно внедрённым в его психику извне их разработчиками. Третий демонический, когда субъект, принадлежащий к биологическому виду человек разумный, проявляет свою волю в соответствии с принципу: "Что хочу, то и ворочу", обособляясь от Бога на основе неверия Ему, либо на основе отрицания факта Его бытия, или на основе отрицания благости Божьего промысла и вседержительности. Четвёртый человечный, когда человек по своей воле на основе веры Богу старается жить в ладу с Богом, действуя осмысленно в русле Божьего промысла. Но есть и ещё одна возможность, осуществлённая самими людьми, не состоявшимися в качестве человека, носители человечного типа строя психики и воспроизводимая культурой общества в преемственности многих поколений. Пятый опущенный в противоестественный строй психики, когда субъект, принадлежащий к биологическому виду человек разумный, Одурманивает себя разными психотропными веществами, алкоголем, табаком и более тяжёлыми наркотиками наших дней. Это ведёт к противоестественному искажению характера физиологии организма, как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биополя, что имеет следствием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех её аспектах, начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом. и воле проявлением. Сноска 20. Характерных для типов строя психики животного, зомби, демонического. Носители человечного типа строя психики не одурманивают себя. Так человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного места в биосфере, и по качеству своего не отвечающего складывающимся обстоятельствам поведения оказывается худшим из животных с НОСКО-21. Из-за этого нарушения им самим предопределенного для него статуса в биосфере Земли он неотвратимо получает воздаяние по жизни. При этом, если у субъекта возникает зависимость от дурманов, то он обретает стойкое искажение своего биополя, и, соответственно, по параметрам своего духа, он перестает принадлежать биологическому виду человек разумный. Кроме того, большинство дурманов является генетическими ядами. То есть они нарушают работу хромосомного аппарата и разрушают хромосомные структуры тех, кто их принимает в свои организмы. Дефективные хромосомные структуры передаются потомству, что так или иначе подрывает их здоровье, потенциал личностного развития и творчества. Это тем более имеет место, если зачатие происходит до того, как системы восстановления хромосомных структур, действующие в организме, успевают исправить повреждения. Но если генетические яды поступают в организм слишком часто и в таких количествах, что системы восстановления хромосомных структур организма не успевают исправлять все повреждения, то потомство просто обречено на вырождение. Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот тип строе психики порождённые самими людьми и воспроизводимой культурой общества, опущенным в противоестественность. Каждый тип строя психики, выражаясь в поведении множества людей и его носителей, порождает качественно определённые субкультуры, совокупность которых и образует культуры народов и человечества в целом в их историческом развитии. И это приводит к вопросам Какая культура, определяемая по качеству воспроизводства в ней в преемственности поколений того либо иного типа строя психики, представляет собой тот идеал, который должен быть воплощён в жизни человечества. Как изжить порочные по качеству культуры и субкультуры, препятствующие воплощению в жизнь избранного идеала. Также необходимо особо отметить, что изложенные выше представления о сути человека При их отображении в политическую практику государства не являются выражением клирикализма, религиозного мракобесия, человеконенавистничества и фашизма. Сноска 22. Не посягают на светский характер государства и свободу совести именно потому, что в них принцип свободы совести и выражается, поскольку во-первых, Выложенных выше представления о сути человека, взаимоотношения личности и Бога предстают как сокровенное знание их обоих, в суть которого третье лицо по своей воле сами вторгнуться не могут. Во-вторых, они не связаны и не могут быть связаны с тем или иным традиционным либо нетрадиционным вероучением и соответствующим ритуалам, буддизмом иудаизмом, католицизмом, православием, исламом и тому подобным. И главное, конечная ответственность за то, при каком типе строя психики живёт и действует в то или иное время субъект, возлагается на него самого. На него же возлагается и конечная ответственность за плоды его деятельности и за то, как жизнь реагирует на его деятельность, включая и отказ от деятельности в каких-то обстоятельствах. Названные же ранее личностные качества, которые способны обеспечить сплочение общества в его бескризисном развитии, в преемственности поколений: самообладание, коммуникабельность в сочетании с заботливостью и доброжелательностью, эффективные личностные культура чувств и культура мышления, владение общекультурными навыками и освоение стандартного для общества образования. В их совокупности характеризуют личность большей частью пребывающую при человеческом типе строя психики в ранее определённом смысле этого термина. Но в исторически сложившейся культуре устойчивость человечного строя психики это то, чего достигли немногие. Большинство живёт при каких-то других типах строя психики. Часть из них более или менее целенаправленно продвигается в личностном развитии к человеческому типу строя психики. Но есть и такие, Кто в личностном развитии остановился в каком-то одном из нечеловечных типов строя психики или переходит от одного к другому преимущественно под воздействием обстоятельств, а не волевым порядком на основе понимания целесообразности, не задумываясь ни о них, ни о том, что он творит, поэтому нечто человеческое и не чуждо нам всем, если не всегда, то в какие-то мгновения и периоды нашей жизни. Однако тип строя психики его устойчивость не выражение заданной генетически однозначной программы развития индивида. Это продукт воспитания личности как под воздействием культуры общества, так и под непосредственным воздействием семьи, а впоследствии и продукт самовоспитания. Тем не менее, вне зависимости от того, как тот или иной человек отвечает на богословские вопросы для себя самого, и соответственно, может ли он признать Объективный факт существования определённых высших типов строя психики большинству людей всё же признают в качестве достойных уважения и общественно полезных названные высшие личностные качества: самообладание, коммуникабельность в сочетании с заботливостью и доброжелательностью, эффективные личностные культура чувств и культура мышления, являющиеся основой безопасности окружающих в общении. и в совместной деятельности с человеком. Владение общекультурными навыками и освоение стандартного для общества образования. Этими личностными качествами, по мнению многих, должен обладать хорошо воспитанный человек. А не обладающие ими объекты признаются многими людьми, особенно в житейских ситуациях, когда эти качества необходимы не доделанными либо нелюдью.